Глава 59. Но внезапное сознание, что я не один на один с этим горем, что есть среди присутствующих еще по крайней мере один дракон, который прекрасно понимает, что я чувствую, помогает мне окончательно укрепить в сознании человека. Я даже мужественно поднимаюсь на ноги, но Агнес никому не отдаю. Гордо несу свою драгоценную ношу сам. «Более чем уверен», — подтверждает Джемисон. «Вы здесь уже полчаса, не меньше. Его Величество давал нам указания, а девушка-участница Лилин помогала рядом с вами». «Да, она смелая девица. Я бы на месте потенциальных женихов присмотрелся. Вышивать сможет любая идиотка, а вот помочь...» посочувствовать, не испугаться и действовать, совсем не любая. «Благодарю за высокую оценку поведения моей племянницы, Ваше Высочество!» отзывается лекарь Адриан. Я лишь вяло киваю. Повышенная тревожность никуда не ушла, я по-прежнему ужасно боюсь за Агнес, но есть еще какая-то мысль, которая никак не дает мне покоя. А где же ее и его величество? Наконец я понимаю, что не так. Королева должна была уже раз десять вмешаться, высказать свое мнение, приняться командовать и отчитать меня за неподобающее поведение. А ведь я к тому же публично объявил присутствующим, что каждый из них под подозрением. Мачеха не могла просто так взять и промолчать. Это не в ее духе. После того, как король раздал всем указания, они с супругой удалились во дворец. С готовностью докладывает Джемисон. С вашего позволения, давайте отнесем девушку в лазарет, а не в покое. Будет проще оказывать ей помощь, если все необходимое будет под рукой. Я попрошу подать карету. Тут же услужливо предлагает Адриан. Нет, отвечаю резко. Никаких карет. Состояние стабильное, вы сами сказали. Да я это и сам чувствую по ровному биению сердца. Мы дойдем. Тут всего ничего, только выйти за ворота. И это, возможно, отличная мысль. Одна из наиболее здравых, что посещала меня за время присутствия во дворце. И почему я не послушал Агнес и не поселил нас с ней за пределы мачехиных владений? Ругаю себя. Хотя опасность настигла мою любовь на соревновании, которое она бы все равно посетила. «Как скажете, ваше высочество?» склоняет голову Адриан. «Куда делся мой брат со своей невестой?» Еще один вопрос. «Вся моя здешняя семья почему-то решила спрятаться во дворце». И мне совсем не нравится вывод, который напрашивается, исходя из такого их поведения. Я никогда не любил мачеху, всегда опасался ее, презирал, ненавидел, но терпел. Понимал, что хозяин во дворце не я, и я должен играть по чужим правилам. И даже ни разу не мстил им по-настоящему, а ведь супруга отца часто переходила все границы. Но нет. Я всегда был великодушен. Всегда. Я ведь не мой брат, не культурно воспитанный и хорошо прячущий свои эмоции дракон. Я настоящий дикий зверь, взращенный на болотах. Моя цивилизованная оболочка гораздо слабее, чем у отца и брата. Она тонка и хрупка и держится исключительно на моей силе воли. Это Сагнес. Сделала королева, не иначе, осеняет меня. Потому они все ушли. Будут думать, как ее спасти от меня. Горечь затапливает всего меня. Ведь не мою сторону приняли отец с братом, пусть и помогли мимолетно. Впрочем, мне не привыкать. Но сейчас главное, чтобы Агна очнулась чтобы ей стало лучше. Месть подождет, а она будет в любом случае. И плевать мне, что станет дальше с этим миром и королевством отца в частности.